Глава одиннадцатая. Первая встреча. Что же было дальше? Что? Кажется, Рузвельт торопливо сказал, прости, конечно, что ты стоишь, как истукан. Зрительно восстановив память эту сцену, именно с нее началось его личное знакомство со Сталином, президент стал во всех деталях вспоминать и другие эпизоды, имевшие отношение к России, вообще, и к Сталину в частности. Сейчас надо было ответить себе на главный вопрос. Как он, Рузвельт, держался тогда в дни конференции? Не был ли повод Сталину заподозрить его в неискренности? «Я должен, должен вспомнить что, приказал себе президент. «Только тогда я смогу написать Сталину достойный ответ». В эти минуты память Рузвельта походила На прожектор или мощный ручной фонарь, луч которого он направлял туда, в прошлое, освещая то, что свидетельствовало в его пользу, и то, что было против него, отсекая ненужные, случайные, в сложных коллизиях федеранской конференции. Произнеся имя Сталина, услышав ответ слова президента, Майк Рилли резко ступил в сторону. И тогда Рузвельт увидел советского лидера. Тот стоял в дверях, невысокий, плотно сложенный человек. Волосы у него были слегка рыжеватые, с на висках. Усы черные. На нем была военная форма, с маршельскими погонами. На фотографиях президенту не раз доводилось видеть Сталина в этой форме. Что я сделал в тот момент, когда увидел его, напряг память Рузвельт. И тут же вспомнил, что... Оперся подлокотники кресла, инстинктивное желание встать, давно уже угасшее на мгновение возникло у него снова. И Сталин, словно стремясь уберечь президента от тягостного ощущения беспомощности, сделал несколько мягких, но быстрых шагов по направлению к креслу, протягиваясь вперед обе руки. «Я рад приветствовать вас здесь. Наконец-то мы встретились». Рузвельт не заметил, как в дверях появился человек в военной форме. Он тотчас же перевел слова Сталина на английский. Он был молод, этот русский переводчик, и по-английски говорил великолепно. Президент сразу же узнал его. В мае 1942 -го года он сопровождал Молотова в Вашингтон, фамилия его, кажется, Павлов. «Это был мой долг, первым посетить вас с улыбкой на лице», — ответил Рузвельт. «Но раз уж так получилось...» «Я хочу прежде всего поблагодарить вас за оказанное гостеприимство». Сталин внимательно глядел комнату, точно желая убедиться, что здесь все на месте и в полном порядке. Потом сказал, «Вы разрешите побыть с вами несколько минут?» У него был мягкий, с легкой хрипотцой, глуховатый, спокойный голос. «Мое желание видеть вас, маршал, столь велико, что его нельзя измерить ни минутами, ни часами». О чем мы говорили во время той первой встречи, вспоминал сейчас президент. Русские, конечно, сохранят эту беседу для истории. Павлов делал быстрые, наверное, стенографические заметки в своем блокноте. Рузвельт пожалел тогда, что на встрече не присутствует Чарльз Болин, отлично знающий русский язык. Но приход Сталина был таким внезапным, Болина не успели предупредить. Впрочем, не настаивая на присутствии своего личного переводчика, тогда же, подумал президент, он тем самым как бы подчеркивает полное доверие к русским. Но теперь Рузвельт сожалел, что не распорядился вызвать болина. Разговор со Сталиным был очень важный, восстановить его в памяти во всех деталях, высловить из последующих переговоров уже за столом конференции, да и других личных бесед со Сталином президент был не в состоянии. И все-таки о чем же шла речь, что было главным? Подхлестывал в свою память Рузвельт, направляя ее луч туда, в Тегеран, в особняк советского посольства, в большую, несколько старомодно отставленную комнату. Он попросил Сталина рассказать о положении на советско-германском фронте. Ответ его президент хорошо помнил. Маршал сказал, что советские войска оставили Житомир это важный железнодорожный узел. Тот факт, что Сталин начал не с успеха в Красной армии, в 43-м году они уже были общеизвестны, а с неудачи врезался в память президента. Это произвело тогда на Рузвельта очень благоприятное впечатление, Значит, Сталин доверяет ему и расположен к откровенности. Но, пожалуй, еще большее впечатление произвел на президента тон Сталина. Никакой драматизации, никакого намерения не преувеличить, ни преуменьшить значение неудачи на фронте. Казалось, этот человек, какие бы чувства ни владели его душой, обладал способностью говорить о поражениях без демонстративной горечи, а о победах без тени бахвальства, будто и поражение, и победа нечто, само собой, разумеющееся. будней войны. Его манера держаться была лишена какого-либо налета солонности, светскости, он говорил с Рузвельтом, как со своим коллегой, вовлеченным в ту же сложную работу, требовавшую напряжение всех сил. И еще. Сталин был вежлив, приветлив, доброжелателен. Его, несомненно, радовало, что встреча с президентом наконец состоялась, но никаких чрезмерных эмоций он не выказывал. Итак, о чем же и в какой последовательности они тогда говорили? Президент сказал, что намерен отвлечь советско-германского фронта 30-40 немецких дивизий. Сталин ответил, что это было бы хорошо. Он вообще был скуп на слова. А потом... Рузвельт облокотился на стол, сжал ладонями виски, пытаясь восстановить в памяти все детали беседы. Да, потом они заговорили о проблеме послевоенного распределения торгового флота. И президент сказал, что Соединенные Штаты намерены способствуя тому, чтобы Россия беспрепятственно развивала торговое судоходство. Что ж, это было бы неплохо. Это будет хорошо. Никаких восторгов, когда Сталин одобрял что-либо, никакой запальчивости, когда против чего-либо возражал. Говорили и о том, что сразу же после войны Советский Союз станет богатейшим источником сырьевых материалов. Рузвельт упомянул свою встречу с Чанкайши, на что Сталин заметил, что Чанкайши вообще плохо дерется. Потом поговорили о судьбе Индии, о необходимости готовить самоуправлению народы Бирмы, Малайи, Индокитая и Нидерландской Индии. Хотел ли Рузвельт своими антиколониальными высказываниями расположить в себе Сталина? Сейчас, наедине со своими воспоминаниями, президент подумал, что и этот момент, очевидно, играл немаловажную роль. Так или иначе, Он не скрыл тогда от Сталина, что ни в коей мере не сочувствует Черчиллю, опасающемуся, что Англия решится своих колоний и прежде всего Индии. Советский маршал, спокойный, с едва увлагимой иронии, заметил, что, конечно, Черчилль вряд ли будет доволен, и что Индия — это больное место Черчилля. «Стоп!» — мысленно воскликнул президент. «А не заподозрил ли меня тогда Сталин в лицемерии?» Не заподозрил ли Америку в том, что она претендует на послевоенное руководство миром, стремится не уничтожить колониализм, а лишь модифицировать его, замаскировать словами о гуманизме? Возможно, я тогда что-то не так сказал. С огорчением подумал Рузвельт. Проверить себя он не мог. Записи, которые делал русский переводчик, разумеется, недоступны. Луч памяти президента... Беспорядочно заметался в лабиринте тем фраз, вопросов и ответов. Он как бы потускнел этот луч и был уже бессилен высвечивать детали. Беседа с советским маршалом длилась минут 45. Потом Сталин встал, извинился, что так задержал президента и напомнил, что по взаимной договоренности в четыре часа предполагается начать первое заседание конференции и он не приминул участливо осведомиться, не слишком ли это будет обременительно для президента. Рузвельт ответил, что нет такого бремени, которое он не согласился бы нести ради высоких целей конференции. Сталин вежливо поклонился и направился к двери. Луч погас. Президент снова сидел в своем кабинете в маленьком белом доме ворм спрингс Перед глазами его был пустой письменный стол, на котором едва выделялся маленький бумажный прямоугольник. Марка Сфинкс. Получеловек-полулес. На протяжении тысячелетий никто не мог разгадать его тайны. А разгадал ли он, Рузвель тайну Сталина? И существовала ли эта тайна вообще, или ее просто придумали? Ведь люди нередко объявляют мистической тайной то, чему из-за недостатка ума или знаний они не могут дать рационального объяснения. После возвращения из Тегерана президенту казалось, что для него тайны Сталина не существует, что они покорили друг друга, что он капиталист, пришелец из чуждого, даже враждебного Сталину мира, сумел «Поладить с коммунистом, потому что был с ним откровенен, и сказал ему то, что тот хотел от него услышать». И вдруг Рузвельт спросил себя «А то ли?». Он снова и снова восстанавливал в своей памяти эпизоды, свидетельствовавшие о благорасположении Сталина к нему. Войдя в зал конференции, все считали своим долгом подойти к советскому лидеру и поздороваться с ним, но коляски президента Сталин подошел сам, едва ее скатили в зал. И разве тот факт, что Сталин нанес ему визит сразу же после его переезда в советское посольство, не свидетельствовал о том, что маршал не ставил Рузвельта на одну доску с Черчиллем? Впрочем, следовало ли придавать какой-то особый смысл тому, что Сталин первым подошел к парализованному президенту? Рузвельт снова вспомнил, что был еще один американец, которому поспешил Старин, не дожидаясь, пока тот подойдет к нему, и демонстративно обменялся с ним крепким рукопожатием. Это был Гарри Гопкинс.